И походил на него так, что и не отличишь. И вернулся он в сопровождении двоих детей, девочки двенадцати лет и пятилетнего мальчугана. Их имена были так же необычны, как и повадки. Цепель и шлому. Они говорили, а вернее еле шептали на непонятном языке и постоянно держались за руки, как будто боялись потеряться.